Голова, восемнадцатая. Марианна добралась до дома лишь в час ночи. Она с ног валилась от усталости, но из-за охвативших её волнений и тревоги сна не было ни в одном глазу. В комнате оказалось холодно. Пришлось включить висевшую на стене старую обогревательную панель. Вероятно, ею не пользовались почти год с прошлой зимы. Постепенно она нагревалась, и в воздухе запахло горящей пылью. Марианна сидела на деревянном стуле с высокой спинкой, уставившись на пылающую во тьме раскаленную панель, чувствуя исходящее от нее тепло, прислушиваясь к ее мерному гудению и размышляла об Эдварде Фоске. Какой же он самодовольный и самонадеянный! Воображает, что всех перехитрил. Все сойдет ему с рук. Он ошибается. Борьба еще не окончена. Марианна обязана его переиграть. У неё нет другого выхода. Она ночь напролёт будет сидеть здесь, анализируя произошедшее. Будет ломать голову, пока что-нибудь не придумает. Марианна, не засыпая, впала в подобие транса. Она словно заново переживала всё, что случилось после того рокового звонка Зои. Каждое событие, каждый эпизод. Рассматривала их со всех возможных точек зрения, стараясь сложить полную картину произошедшего. Наверняка для всего найдётся простое объяснение. Ответ лежал где-то на поверхности, но в руки не давался. С таким же успехом можно пытаться собрать пазл на ощупь в темноте. Фред сказал бы, что в какой-нибудь другой вселенной Марианна уже во всём разобралась. Там она оказалась умнее. К сожалению, не в этой. Спустя несколько часов у неё разболелась голова. На рассвете, удручённая и обессиленная, Марианна сдалась рухнула на кровати и сразу же уснула. Ей приснился кошмар. Она с трудом пробирается сквозь пургу по пустынной горной долине в поисках Себастьяна и наконец находит его в обшарпанном баре отеля, затерянного где-то в Альпах. Задыхаясь от радости, Марианна бросается к нему, а Себастьян от нее отшатывается. Он говорит, что она изменилась, стала другим человеком. Марианна снова и снова клянется, что осталась прежней. Это я. «Это я!» — твердит она. Не позволяя себя поцеловать, Себастьян отталкивает ее и скрывается за пеленой метели. Марианна безутешно плачет, захлебываясь слезами. Тут появляется Зои и укутывает ее голубым одеялом. Марианна объясняет племяннице, что любит Себастьяна больше жизни, что он ей нужен как воздух, а Зои на это отвечает, что от любви одни страдания и что пора просыпаться пора просыпаться что просыпаемся подъем в холодном поту с гулко бьющимся сердцем марианна подскочила на кровати кто то ломился в дверь